романчил конечно, целый день бархать с цветка на цветок, и все время есть сладкое. И все же, прежде чем начать превращаться в бабочек, я хотел расспросить Костю поподробнее об их жизни, а то как бы нам не напороться во второй раз. А помнишь, нам Нина Николаевна рассказывала, сказал я, что бабочки опыляют цветки? «Ну и пусть опыляют себе», — сказал Костя. «А мы с тобой не будем, дураков нет». Несмотря на то, что в Костином ответе была своя железная логика, я все-таки решил ему задать еще один вопрос. «А как у бабочек в смысле учебы?» — спросил я. «Может, они тоже чему-нибудь учатся?» «Ты еще долго мне будешь задавать вопросы?» «Он уже кошки появились!» — заорал на меня, как очумелый Кости Малинин. «Я думал, он меня разыгрывает!» Смотрю, из чердачного окна действительно вылезли три кошки, перемазанные углем, и уставились на нас с Костей. Две из них мне были совершенно незнакомы, а третья была наша Муська. Видно, она все-таки окончательно решила меня съесть. Рассуждать больше было некогда. «К перепревращению в бабочек!» «Приготовились!» — скомандовал я лихорадочным шепотом. «Приготовились!» — отозвался Малинин. «Начали!» — сказал я. «Как начали!» — сказал Костя Малинин. «А что говорить? Какие слова?» «Действительно, я совсем не забыл, что мое старое воробьиное заклинание совсем не годится для нового превращения в бабочек. Сейчас, — сказал я, — сейчас, сейчас переделаю. Скорее переделывай!» — заорал Костя. «Готово!» — сказал я. «Повторяй за мной. Не хочу быть воробьем, хочу быть бабочкой, то есть мотыльком. Я уверен, без забот мотылек живет. Вот я, вот я превращаюсь в мотылька. Нескладно получается» сказал Костя, глядя в ужасе на приближающихся кошек. Уточитишься в животе у кошки! сказал я. Тогда складно получится. Повторяй скорее! И Костя Малинин, закрыв от страха глаза, стал сыпать кроговоркой слова моего нескладного волшебного заклинания, обгоняя меня на каждом слове. Я уверен, без забот мотылек живет. Только бы успеть, подумал я, только бы успеть превратиться до того, как нас цапают кошки. Это последняя мысль, мелькнувшая в моей измученной воробьиной голове, разрывавшейся от забот, тревог, ужаса и волнений. Часть третья. Я Капустник и Костя Махаон. Событие девятнадцатое. Вредитель, известный населению пока мы с Костей и Малининым шептали на перегонки слова заклинания и сосредоточивались. Кошки во главе с нашей Муськой тоже не теряли даром времени. Осторожно ступая на лапы, они подкрадывались к нам все ближе. «Ладно, Муська», — мелькнула у меня в голове, — «если я останусь в живых, я с тобой дома рассчитаюсь». Больше я о кошках решил не думать, так как это мне мешало превращаться в бабочку. Теперь я все свое внимание сосредоточил на цветах». «На жизни, в которой не надо ведь гнезды или драться за скворечники, а нужно только порхать с цветка на цветок, греться на солнце и есть один сладкий нектар». Но вместо этого мне, как назло, в голову все время лез проклятый овес, и перед глазами продолжали мелькать воробьи и кошки, венька с рогаткой и всякая подобная чепуха из моей воробьиной жизни. Я расстроился, открыл глаза и увидел, что расстояние между мной и кошками значительно сократилось, а я как был проклятым воробьем, так им и остался». Тогда я расстроился еще сильнее и решил больше не закрывать глаза, будь что будет. Сделав еще несколько шагов, кошки вдруг остановились и стали о чем-то между собой фыркать и мяукать. «Совещаются, кому кого есть, — подумал я, — елят двух воробьев на трех кошек. Ну и пусть. Теперь уж я наверняка не успею превратиться в бабочку». На всякий случай я еще несколько раз мысленно произнес волшебное заклинание. Я уверен, без забот мотылек живет. Вот я, вот я превращаюсь в мотылька. Тем временем кошки разделились, одна стала подкрадываться к Косте, а Муська со своей подругой направилась ко мне. Вот хитрюга! Знает, что она одна со мной все равно не справится. И что я ей такого сделал, подумал я, не сводя глаз с Муськи. Ну, только один раз чернилами облил, и то нечаянно. В тех шагах от меня Музька и ее помощницы замерли на месте. Они присели, выгнули спины трамвайной дугой и заурчали. Царапая железную крышу когтями, приготовились к прыжку, собираясь прыгать. «Значит, мы с Костей не превратились в бабочек, подумал я, не успели. Значит, все пропало. Мне стало холодно, по телу побежали мурашки».